и самые широкие крылья из всей группы. Как и Сяо летучая мышь источала сильный запах крови. Это говорило о том, что она сожрала очень много воинов. Шиян не имел желание разговаривать с Мую Дэ, и, отшив ее, взобрался на зеленокровую летучую мышь. Улетел, ни разу не обернувшись. Зеленокровая летучая мышь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 а клан Ши не сможет дать вам светлого будущего, которое вы заслуживаете. Молодой господин Ян, в Бескрайнем море множество божественных мест, экзотических женщин и сильных экспертов. Вот где ваше место, молодой господин Ян». Сяо Ханьи стал расхваливать Бескрайнее море в надежде сманить Ши Яна. «Я пойду с тобой».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 Экстремальная боль во время поглощения таблетки была хорошо известна. Ся Синьян думала, что Ши Ян не сможет выдержать боль, вызванную таблеткой. Она начала молча подходить к нему. Брови Сяо Ханьи дернулись, и он жестом приказал Ся Синьян вести себя тихо. Ся Синьян кивнула головой и молча наблюдала за Ши Яном. Прошел один день.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 Ян Хай вернулся в клан Ши и рассказал ситуацию Сяо Ханьи. Выслушав рассказ Ян Хая, Ши Цзянь не был рад. Вместо этого он был обеспокоен. Талант Ши Яна поражал, а его разум был зрелым. Ши Цзянь хотел сделать из Ши Яна преемника. Теперь, когда клан Ян с Бескрайнего моря так внезапно появился, Ши Цзянь просто не знал, что делать. «Аура Сяо Ханьи. Пугала ши -дзяня. Он начал понимать, что его внук Ши-Ян может быть отобран у него. Он все еще надеялся на то, что ши возвысит клан Ши. Если клан Ян заберет его в Бескрайнее море, то ши останется лишь плеваться кровью от гнева. Сяо и весь отряд Шуры очень сильны. И согласно описанию Ян Хая, даже если против них выступит весь клан Ши, они все равно не смогут одолеть их. Из-за мысли что его внук может покинуть его, Ши Цзянь лишь сжимал зубы. Сразу как только Сиао Ханьи уехал, клан Мо начал атаку. Клан Мо получил поддержку от Долины Ядовитого Дракона. Даже раненый Мо Ту иногда появлялся на улицах Тиньяня. Его раны почти зажили. Из-за людей Долины Ядовитого Дракона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 Мо-Жан эмоции были убиты. Скорее всего, мо из-за этого свихнулся. Другого объяснения тому, что он пригласил такую опасную личность, как Бубба, просто нет. На этот раз мо создал серьезную проблему. «Ядовитый Бубба!» Скрикнул в шите и стиснув зубы сказал. мо действительно обезумел. Прошлый раз, когда Бубба устроил беспорядки в торговом союзе,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 А на его груди было множество ран от меча. Он лежал без сознания. Рядом на коленях сидели три воина клана Ши. Все они были ранены и покрыты кровью. «Вань Вэй, кто это сделал?» С пугающим выражением лица спросил Ши Дзянь. Его глаза были налиты кровью. «Войны кланов Мо и Линг!» «Воин сфер бедствия по имени Ван Вэй» ответил, стоя на коленях.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 «Настолько сумасшедший, чтобы атаковать человека, не изучающего боевые искусства!» Сказал Шигань сквозь зубы. Жена Янхая, шидин была сестрой Шиганя. Из-за этого он и Янхай были близки. Все эти годы Янхай работал на благо клана Ши. Шигань знал это и всегда относился к Янхаю как к брату. Теперь, когда Янхая ранили, Шигань был настолько разъярен,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 Ши сидел на своем коне и думал о том, как будет разговаривать Дзю Сю о клане Линг. Через несколько минут Ши с группой добрались до пустой улицы. Эта улица проходила ровно между территориями кланов Дзю и Ши. Она была немноголюдна, и ей в основном пользовались только поставщики. Но сегодня улица была совершенно пуста, на ней не было ни одного человека.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 Небо затягивало темными густыми тучами, предвещая бурю. Зеленокровые летучие мыши летели в одну линию и снижались над Тиньяном. Через 10 минут зеленокровые летучие мыши приземлились в резиденции клана Ши. По всей резиденции были развешаны белые полотна, атмосфера в ней была мрачной. Все члены клана Ши были в трауре.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 И его мечта наконец-то сбудется. «Брат Мо, ты можешь представить лицо Шицзяня, когда он получит приглашение на свадьбу?» Смеялся Линь Цзуэ. «Я бы хотел увидеть его лицо», — мрачно сказал Мо Ту. «На этом я не остановлюсь. Я буду убивать всех членов клана Ши. А когда Шицзян поймет, каково это потерять своих детей и внуков, я лично убью его».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 где уже находилась Мо Яню с красной вуалью на лице. «Яню, ты сегодня стала моей. Как я долго этого ждал!» Линг Шаофэнь подошел к Мо Яню и поднял ее вуаль. Сегодня мояню Яню выглядела более очаровательно, чем обычно. Макияж особенно подчеркивал ее прекрасные глаза. «Шаофэнь, обещай мне, что уничтожишь клан Ши. Мой отец был убит ими».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 Рад, что ты первым пришел ко мне. Это даже еще лучше. Шэйцзян, пришло время умирать. Яростно крикнул Мо Туо. Зеленокровые летучие мыши по очереди вылетали из облаков. Войны отряда Шуры стояли на спинах летучих мышей и облизывали губы. им уже не терпелось начать пировать. Всех убить! Спокойно сказал Сяо Ханьи. Он прыгнул в воздух